Глава пятая После ухода ворта я долго стояла, прислонившись спиной к двери, и пыталась унять дрожь в руках. Этот человек был опасен, каждая клеточка тела кричала об этом, но бежать было некуда, а главное было рискованно. И может быть это было безрассудством, может быть глупостью, но впервые за долгие годы и в прошлой жизни и в этой я чувствовала, что нахожусь там, где должна быть. Здесь, в этой старой харчевне, среди тайны механизмов, которые ждали моего прикосновения. Я медленно выпрямилась и решительно кивнула сама себе. Если я остаюсь, то должна все делать правильно. Первым делом выяснить, с чем имею дело. Обход харчевни занял больше часа. Я методично осматривала каждый угол, проверяла запасы, считала, что есть и что нужно. Картина вырисовывалась неутешительная. В кладовке оставались жалкие остатки. Несколько мешочков муки и то наполовину пустых. Горсть лука, початая бочка соли, пара кочанов капусты, уже подвявших по краям. Мясо кончилось дня три назад. В погребе стояли две бочки Эля, одна почти пустая, вторая наполовину. Пиво тоже на исходе. Мэй действительно была на грани разорения. Но деньги должны были быть. Где-то Марк хранил выручку. Харчевне работала 15 лет, не могла же она не приносить прибыли. Я вспомнила изящного деревянно-латунного паучка на барной стойке. Щитовод. Если он считал прибыль, логично предположить, что где-то рядом с ним должна быть и касса. Подойдя к стойке, я внимательно осмотрела паучка. Он был размером с мою ладонь, вырезан из темного дерева и инкрустирован тонкими латунными пластинками. Одна из его лапок держала крошечный грифель. Перед ним лежала аккуратная грифельная дощечка с колонками цифр. Последние записи были сделаны за три дня до смерти Марка. Я осторожно провела пальцем по спинке механизма. Он дрогнул, его хрустальные глазки тускло вспыхнули, и произошло чудо. Паучок ожил. Медленно, словно просыпаясь после долгого сна, он поднял головку, повернулся ко мне и коротко кивнул. Затем одна из его боковых лапок указала вниз, под стойку. Я заглянула туда и обнаружила потайное отделение, неглубокую нишу, прикрытую деревянной панелью. Внутри лежал кожаный мешочек, приятно тяжелый от звона монет. Высыпав содержимое на стойку, я ахнула. Золотые монеты, настоящие, тяжелые, с профилем короля Альдриха на одной стороне и гербом королевства на другой. Штук тридцать, не меньше. Небольшое состояние по местным меркам. мы и не могла до них добраться. Механизм реагировал только на прикосновение техномага. Отец предусмотрел это, создав живую систему безопасности. Я бережно сыпала монеты обратно в мешочек, оставив себе десять, на первые покупки. Остальные вернула в тайник. Паучок одобрительно кивнул и снова застыл, но теперь его поза казалась более расслабленной, словно он знал, что дом в надежных руках. До закрытия рынка оставалось часа два, самое время отправиться за покупками. Торжащую подножия железных гор Крагмор поразила меня своим размахом и пестротой. Огромная мощеная площадь, которую я видела из окна харчевни, оказалась лишь малой частью разросшегося рыночного комплекса. Ряды палаток, лавок и простых одеял с товарами тянулись во все стороны, поднимались по склонам холмов террасами, спускались к речушке, которая несла свои воды с ледников. Воздух был пропитан тысячу запахов. Здесь смешивались ароматы жареного мяса и свежего хлеба с острыми нотками специй. Пахло кожей и металлом, лошадьми и дымом от кузнец. Сквозь все это пробивались запахи горной свежести и чего-то неуловимо чужого. Магии, кристаллов, неизвестных трав. А ближе к экзотическому краю рынка тянуло сладковато-гнилостным духом, от которого слегка подташнивало. Гвалт стоял неимоверный. Торговцы зазывали покупателей на десятки языков. Слышалась гортанная гномья речь, рычащие выкрики орков, быстрая человеческая скороговорка. Где-то играла музыка, Бубны, дудки, струнные инструменты смешивались в причудливую многоголосицу. А над всем этим возвышались гортанные вопли торговцев экзотической живностью, звуки, от которых кровь стыла в жилах. Народу было множество, и разнообразие раз поражало воображение. Гномы держались кучно, семьями и кланами. Коренастые бородатые мужчины в кожаных жилетах и крепких сапогах толкали перед собой тележки с товаром. Их жены, такие же приземистые и широкоплечие, Торговали с боков, выкрикивая цены звонкими голосами. Дети гномята сновали между ногами взрослых, таская корзинки и узелки. Их товары отличались добротностью и практичностью. Металлические изделия, от подков до сложных замков с причудливыми узорами. Украшения из драгоценных металлов. Тяжелые браслеты и гривны, массивные броши с рунической вязью. Оружие, боевые топоры с двойными лезвиями, тяжелые молоты, кинжалы с рукоятями из горного хрусталя и обсидиана. И, конечно, их знаменитое пиво в глиняных бочонках, крепкое и темное, как сама земля. Орки держались особняком, занимая дальний край рынка. Высокие, в полтора раза выше людей, зеленокожие гиганты с выступающими клыками и пронзительными желтыми глазами. На первый взгляд они выглядели устрашающе, но вели торговлю честно и открыто. Их товары были простыми и функциональными. Шкуры диких зверей, медвежьи, волчьи какие-то пятнистые, которых я не узнавала. Вяленое мясо в связках, кости и рога для поделок, грубое, но крепкое оружие из черного железа. Один молодой орк, заметив мой взгляд, широко оскалился, демонстрируя впечатляющие клыки, и помахал мне огромной зеленой лапищей. «Эй, человечка!» — прорычал он на ломанном общем языке. «Мясо хочешь? У меня оленина хорошая, вчера убил. А еще кабан горный есть, жирный». Люди составляли меньшинство на рынке, но держались увереннее остальных. В основном это были торговцы из дальних городов в дорогих плащах, с обузами, груженными тканями, шелка, бархат, тонкое полотно, вино в глиняных амфорах, белый хлеб, изделия из стекла и керамики. Были и путешественники-наемники в потертых доспехах, искатели приключений с узлами за плечами и мечами на боку, паломники с посохами и выцветшими одеждами. Но больше всего меня поразили лотки с живностью. В дальнем углу рынка, там, где воздух был особенно густым от сладковатого запаха, располагались торговцы непривычной едой. Здесь, в плетеных клетках, копошились создания, от одного вида которых становилось не по себе. Огромные жуки размером с курицу, покрытые черным хитином, медленно ползали по дну деревянных ящиков. Их панцири переливались металлическим блеском, а усы длиной с моей ладони ощупывали воздух. Торговец, тощий человек с отсутствующими передними зубами, заметил мой взгляд и радостно заулыбался. «Горные скоробеи!» — провозгласил он, потрясая одним из жуков за лапку. «Деликатес гномий! Панцири жарят с горными травами, мясо сладкое, как орехи!» В соседнем лотке извивалось нечто похожее на гигантских слизней, но с множеством ножек. Они были размером с небольшую собаку, покрыты слизью и издавали тихие чавкающие звуки. Надпись на табличке гласила «Пещерные многоножки, особенно вкусны в тушеном виде». А в третьем ящике я поспешно отвернулась. То, что там шевелилось, было похоже на помесь паука и краба, но с человеческую голову величиной. Даже подумать не хотелось, кто может это есть. «Эй, девонька, не брезгуй!» — крикнул продавец мерзостей. «У меня и попроще есть. Вот жареные личинки болотной мухи, хрустящие». Я поспешно отошла от этого ужаса и направилась к более привычным торговцам. У гномихи с медными кольцами в бороде я купила мешок муки белой, мелкого помола, дорогой, но качественный. Взяла еще мешочек перловки, гномы это любили, мешочек гречневой крупы, связку репчатого лука, две связки моркови с зеленой ботвой, качан капусты размером с мою голову и пучок корневого сельдерея. Орк продал мне добрую половину оленей туши. Мясо было свежее, с легким дымком от костра, где его недавно коптили. Добавил к покупке несколько копченых колбас и кусок сала в холстине. У людских торговцев приобрело то, чего не было у местных. Мешочек черного перца горошком – настоящее богатство. Пучок сушеной зелени, укроп, петрушка, что-то похожее на базилик. Небольшую бутыль оливкового масла в глиняной обливной бутыли. И после долгих раздумий пакетик с чайными листьями, завернутый в промасленную бумагу. В этом мире чай был роскошью, его привозили с далекого юга, но я была готова потратиться на маленькое удовольствие. Еще я купила мешочек крупной соли, бочонок меда, янтарного, густого, пахнущего луговыми травами, связку сушеных яблок и мешочек грецких орехов. Для выпечки взяла кусок сливочного масла, завернутый в широкие листья, и два десятка свежих куриных яиц в плетеной корзинке. У торговца винами приобрела небольшую бутыль красного вина. Не самого дорогого, но приличного качества. Для готовки и для особых гостей. Все время, пока я ходила по рынку, меня не покидало странное ощущение. Кожа на затылке покрывалась мурашками, руки сами собой сжимались в кулаки. Казалось, кто-то следит за мной, наблюдает, оценивает. Я несколько раз резко оборачивалась, но в толпе невозможно было выделить подозрительного наблюдателя. Слишком много людей, слишком много движения но чувство опасности не оставляло. Особенно явно я ощутила чужой взгляд возле лавки, торговавшей магическими безделушками. Старик-человек в измятом балахоне разложил на одеяле десятки мелких предметов. Светящиеся кристаллики, величиной с горошину, амулеты из серебра и меди, маленькие зачарованные зеркальца в резных рамках, флакончики с переливающимися жидкостями. Я остановилась полюбоваться на переливающейся всеми цветами радуги камушек. Он пульсировал мягким светом, словно живое сердце, и в тот же момент почувствовала. Кто-то пристально смотрит мне в спину. Медленно повернувшись, я увидела его. В толпе, шагах в двадцати от меня, стоял мужчина в темном плаще с капюшоном. Лицо скрывалось в тени, но силуэт казался знакомым. Высокий, худощавый... ворт? Я моргнула, и фигура растворилась в людском потоке. Может быть, мне показалось, может быть, паранойя играла со мной злую шутку. Но покупки я закончила быстро и поспешила домой, нагруженная тяжелыми сумками, и то и дело оглядываясь через плечо.